что так ее назвал кто-то вышедший отсюда, сказав, должна быть совершная тишина, спал я или был только рассеян. Пытаясь решить этот вопрос, я машинально опустил взгляд и увидел, что поло моего пальто разорвано, но оно было цело, когда я спешил сюда. Я переходил от недоумения к удивлению. Вдруг все затряслось, и, как бы бросилось вон, смешав свет,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 Яркие бесцветные глаза и клочки седых бак на розоватом лице, оканчиващимся направленным вперед подбородком, погруженным в голубой шарф, могли заинтересовать портретиста любителя характерных линий.